Глава 21 Город раскатать. Операция «Удар кинжала» не удалась, по крайней мере, в ее первоначальном значении. Но для русских воинов это не беда. Им привычнее орудовать не ножом, а булатным мечом во многочасовой сече. И так и Дуновы. Было откровенно жалко разрушать столицу Китая, полную величественных памятников старины, буддийских храмов, пагод, скульптур, старинных зданий – все ж русские не были варварами но жизнь отдельного солдата теперь слава богу вновь стала цениться выше амбиции или древних кирпичей в конце концов сыны поднебесные сами виноваты не хрен было лезть в нашу сибирь и теперь командование русских войск издало категоричный приказ город раскатать но сказать или приказать всегда сложнее чем сделать китайцы тоже дураками не были Они прекрасно усвоили уроки войн американцев в Ираке, Югославии и Афганистане. Причем все те же американцы предоставили военному совету НОАК и некоторые секретные данные. А уж высшее руководство страны и армии сделало соответствующие выводы. Поэтому-то Пекин и был окружен тройным кольцом комплексов противовоздушной и противоракетной обороны. Учитывая, что новейшие китайские зенитные системы были скопированы с русских ЗРС С-300ПМУ-1 и С-300В, русские войска натыкались теперь на тот же хрустальный купол, что и китайцы, когда пытались атаковать Комсомольск-на-Амуре. Тогда таежная столица выжила лишь благодаря мощной эшелонированной и высокоэффективной системе ПВО и ПРО. Использование высокоточных оперативно-тактических ракет, а тем более ударной авиации, было возможным только на заключительном этапе всеобщей огневой подготовки. А на первый план выходила все та же крупнокалиберная артиллерия особой мощности. Снаряд ведь даже очень большого калибра намного меньше любой ракеты. По тепловому пятну работающего реактивного двигателя его не засечь. И летит он быстрее, и по более крутой траектории. А учитывая тот факт, что и снаряды сейчас корректируемые, управляемые по точности они что ракета. Перехватить нереально. Да и при перехвате каленая сталь снарядной оболочки это не тонкий ракетный дюраль, ее так просто не пробить. Но и здесь все было не так просто, как кажется. Русское Верховное командование совсем не собиралось превращать Пекин в подобие Берлина или Праги 1945 года, а тем более поступать со столицей Поднебесной, как с осаждённым Кёнигсбергом. Поэтому планировались сокрушительные, но всё же локализованные удары по основным укреплённым точкам Пекина, китайским гаубичным и зенитным батареям, скоплением войск и техники. Были развернуты комплексы управления артиллерийской стрельбой «Зоопарк» и «Зверинец», подготовленные к немедленному использованию беспилотные воздушные разведчики оперативно-тактического назначения а из космоса, помимо спутников-шпионов, с низких орбит обнаружения целей будут выполнять все те же Е-зоны, совместно с летящими ниже мезосферными агрессорами АЕКС. Пекин и его окрестности были просто наводнены китайской артиллерией из самых различных калибров и систем. Гаубицы калибра 6 дюймов и выше, гаубицы-пушки, крупнокалиберные буксируемые и самоходные минометы, реактивные системы залпового огня всего и не перечесть и все это находилось на отлично оборудованных укрепленных позициях а 240-миллиметровые гаубицы чудовищных огненных драконов но китайцы были далеко не единственными у кого были в наличии такие калибры самоходные минометы тюльпан калибра 240 мм те самые что ядерными фугасными минами помогли сокрушить линию Чингисхана в пустыне Гобе. До того единственный раз в новейшей истории тюльпаны стреляли по боевикам в Грозном во время контртеррористической операции. Тогда ваххабиты истошно взвыли на весь мир, мол, по ним применяют ядерную артиллерию. Конечно же, это было не так. Тюльпаны использовали корректируемые высокоточные мины смельчак с полуактивным лазерным наведением. Они и сейчас использовались как эффективное средство поражения укрепленных зданий, бункеров и дотов. А кроме них в деле были и другие сверхмощные артсистемы российского и еще советского производства. С натужным рычанием занимали свои позиции самые мощные в мире 203 миллиметровые самоходные гаубицы 2С7М «Малка», дальность стрельбы колоссальной 203 миллиметровой гаубицы 2А44 от 30 до 55 км, в зависимости от типа снаряда. Управление огнем было полностью автоматизированным. Гидромеханические досылатели сами подавали снаряд и метательный заряд в камеру орудия. Данные по стрельбе рассчитывались тоже автоматически, баллистическим компьютером. Это была ядерная артиллерия нового поколения. Управлялась и обслуживалась вся эта 46-тонная машинерия расчетом из 7 человек. Но сейчас, естественно, вместо ядерных спецбоезарядов применялись всего лишь обычные фугасные боеприпасы повышенной мощности. По сравнению с Малкой, её прародитель, самоходная гаубица 2С7 «Пион», выглядела несколько старомодно, но это была самая надёжная и мощная самоходная артсистема в мире. «Пион» был принят на вооружение ещё в 1975 году, для огневой поддержки наступающих бронетанковых соединений советской армии. И долгое время для этих монстров просто не было достойных целей. Они появились лишь в пустыне Гобе, где русские артиллерийские супермонстры сокрушили считавшуюся неприступной китайскую линию тотальных укреплений под названием «Линия Чингисхана». Теперь их ждало новое испытание. Теперь уже не только на разрушительную мощь, но и на точность. А вместе с этими самоходными артиллерийскими супермонстрами жерла своих орудий поднимали и самоходки «Коалиция СВ». Но первыми по целям должны были отстреляться все же сверхмощные системы залпового огня «Смерч». Сверхтяжелые 300 миллиметровые РСЗО располосовали небо дымно-огненными шлейфами стартовавших реактивных снарядов. Большая часть из них несла в боеголовках автономные беспилотные самолеты-разведчики. Оказавшись над целью, самолётик вылуплялся, расправлял крылья и запускал двигатели. Далее его полёт выполнялся по заранее заданной программе с трансляцией в режиме реального времени разведданных. Ну а остальные ракеты несли обычные боеголовки различного назначения – от осколочно-фугасных и объёмно-детонирующих до противобункерных снарядов-пенетраторов. Эти как раз работали по заранее известным целям в Пекине и его окрестностях да и к тому же на них проверялась эффективность действия ПВО китайской столицы. И, кстати, эффективность эта была довольно высока, что, правда, китайцам не помогло, а совсем наоборот. Сверхтяжелые самоходные гаубицы и минометы били уже наверняка корректируемыми боеприпасами высокой мощности, чтобы наверняка стереть в прах и пепел позиции зенитно-ракетных комплексов китайцев. Осколочно-фугасный снаряд «Малки» весит 110 килограммов а его взрыв может снести под корень средних размеров небоскреб. Но самый страшный, после ядерного конечно, это бетонобойный снаряд-пенетратор. При весе более центнера его скорость встречи с преградой составляет два звука. Противостоять такой чудовищной мощи просто нереально. Первый тип снаряда, то есть 100-килограммовый, осколочно-фугасный, протаранил подземную автопарковку одного из пекинских небоскребов. Вместо деловых машин и фургонов-разносчиков китайской кухни там стояли бронетранспортеры и боевые машины пехоты одного из механизированных полков. Элитных, разумеется. Это было как раз кстати. Автопарковка превратилась в небольшой вулкан, из дыры от снаряда вынесла столб огня и дыма вперемешку с обломками бронетехники и фрагментами тел. Именно такую картинку передал в режиме реального времени Язон-разведчик с низкой орбиты. А снаряд-пенетратор другой Малки засандалил прямо в линию пекинского метрополитена. Понятное дело, что для него при скорости в два маха бетонные перекрытия преграды не стали. А ударная волна такого скоростного столкновения с преградой получилась просто заглядение Газопроводы и прочие подземные коммуникации, которые проходили рядом, рвало как бумажные. В земле от эпицентра расходились волны, словно при землетрясении. Внезапно из пролома полыхнул ярко-огненный фонтан. это разорванную газовую магистраль выбили искры закоротившиеся силовые кабели. А на соседней улице 60-этажный небоскреб был срезан буквально под корень попаданием 203 миллиметрового активно-реактивного снаряда «Малки». Осколки стекла и бетона погребли под собой колонну зенитных самоходных ракетных систем HQ-17 «Хунций-17» больше известных как русский Тор-М1. Четыре боевые машины попросту раздавило и завалило вместе с экипажами огромной грудой обломков и строительного мусора. Еще один залп 203 миллиметровыми активно-реактивными снарядами-пенетраторами с коррекцией от воздушно-космических средств обнаружения с низких орбит разнес буквально на атомы высокозащищенный заглубленный склад боеприпасов. От него, да от всего столичного квартала, осталась воронка размерами с хороший стадион. Обстрел сверхмощной артиллерией продолжался. За три десятка километров шесть рычащих дизелями бронемонстров задрали вверх сдвоенные хоботы своих 152-мм орудий. В модуле управления в передней части самоходок коалиции СВ командиры вбивали данные по стрельбе в боевые баллистические компьютеры. Каждая самоходная гаубица была оснащена полным информационным комплексом, учитывающим все из возможных параметров выстрела. Командиру огневой установки необходимо было лишь ввести в компьютер данные по цели и ее координаты. Электронный мозг сам выбирает приоритетный тип снаряда и количество сегментов метательного заряда. На мониторе боевого компьютера высветились параметры стрельбы. Дальность – 30 километров. Скорость ветра – 3,5 метров в секунду. Направление – 30 градусов. Тип цели – открытая, стационарная. Тип снаряда – активно-реактивный. Боеприпас – осколочно-фугасный. Темп ведения огня – огневой налет. MRSI – Multiple Round Simultaneous Impact. 16 выстрелов в минуту. Командир повернул специальный ключ и нажал на квадратную красную кнопку «Огонь». Слитный грохот 12 152 миллиметровых стволов был подобен реву возбужденного доисторического монстра. Весь цикл стрельбы проходил автоматически. Перемещались транспортеры, с левой стороны они выдали соответствующие снаряды, попавшие в соответствующие окна на затворы досылателя, а справа в соответствующие окна легли модули переменного метательного заряда. Затворы досылателя двигались попеременно, соответственно, стрелял или верхний, или нижний ствол. Автоматика работала безотказно. За минуту все шесть самоходных гаубиц Коалиции СВ извергли из своих орудий 96 снарядов. Это был не огневой налет, а настоящий огненный шторм. Шестидюймовые снаряды обрушились на позиции китайской гаубичной батареи, словно адский огненный дождь. Буквально только что стоящие в боевом положении мощные 155 миллиметровые пушки-гаубицы Уэк-021 сами готовились открыть огонь по силам русских, сосредоточенных на северо-западных окраинах столицы. Уже открылись массивные затворы, готовясь принять 45-килограммовые осколочно-фугасные снаряды. Номера орудийных расчетов вскрывали снарядные ящики, тащили тяжелые чушки снарядов и метательные заряды к ним. Артиллерийский полк «Прыжок тигра» был элитным и подчинялся непосредственно командованию Пекинского военного округа. На вооружении китайских канониров находились новейшие самодвижущиеся гаубицы-пушки. Они сами могли менять позиции без помощи тягача, благодаря установленному на артиллерийской системе карбюраторному двигателю. Личный состав элитного артполка был вымуштрован идеально еще до войны. И все время был одним из главных огневых резервов Верховного командования Ноак. Его гаубицы-пушки в сочетании с весьма эффективными системами управления артиллерийским огнем, которые китайцы нелегально скопировали у русских и у французов, позволяли оказывать огневую поддержку собственным войскам, наносить артиллерийские удары, вести заградительный огонь или контрбатарейную борьбу так что цель для превентивного огневого налета русских самоходок к коалиции св была выбрана не случайно в самый последний момент навстречу русским снарядам ударили очереди зенитных пушек и пулеметов ветер элитный артиллерийский полк имел полный штат и противовоздушной обороны армейского звена ее осуществляли ракетно артиллерийские зенитные самоходные установки PGZ-95. Их башня была скопирована с итальянской зенитной установки и обеспечивала установку четырех 25 миллиметровых зенитных автоматов и 4 по две с каждой стороны зенитных ракет малой дальности. Кроме того, в окрестностях артиллерийской батареи размещалось несколько зенитно-пулеметных установок. на фугасный активно-реактивный снаряд – не несамонаводящаяся ракета. Летит он несоизмеримо быстрее и по более крутой траектории. Перехватить его просто невозможно череда взрывов встала над позициями батареи элитного артиллерийского полка «Прыжок тигра». Фонтаны огня и дыма, разлетающиеся во все стороны осколки и мощные удары ударных волн, разносили в дребезги готовые к стрельбе китайские гаубицы пушки. Несколько снарядов в полцентнера весом прошлись и по зениткам, оставив лишь глубокие воронки с вплавленными в них искореженными металлическими лохмотьями. И, наконец, под занавес — Очередной залп лег прямо в грузовики боепитания. Яростный огненный джин вырвался на волю и могучей пламенной дланью снес пару кварталов китайской столицы вместе с небоскребами, автодорогами и вывернутыми наизнанку подземными коммуникациями. В этом районе Пекина образовался огромный завал, настоящая засечная черта, которую не могли преодолеть даже бронированные инженерные машины, не то что обычные танки. Все новые и новые артиллерийские залпы потрясали крупнейший мегаполис Азии, прорубая Тори путь огнем и каленым железом для будущего наступления. А слитный рев канонады стал уже привычен для многих в окрестностях. Черные от пороховой гари, словно негры-артиллеристы, мало походили внешне на богов войны. Скорее, это были чернорабочие. Чернорабочие войны, как из сотни тысяч сослуживцев из других родов и видов войск. Ведь для русских война – это тяжкая, но необходимая работа.